ЧАСТЬ ч е т в р т ГЛАВА ДВАДЦАТЬ т р е н е оборачивайся», — сказал Дэвид, отрываясь от газеты. «Вот он идет, счастливый молодожен, вернувшийся из свадебного путешествия». Действительно, матерый лис цокал каблуками по крыльцу гриля. Майлз был не очень рад его видеть, однако он улыбался. Впервые он не услышал тарахтенья двигателя в фургоне Уолта, подъезжающего к ресторану, звука, преследовавшего Майлза почти год. И в этом отношении его жизнь изменилась к лучшему с тех пор, как он переболел и выздоровел. После свадьбы его, разумеется, постоянно спрашивали, каково это чувствовать себя свободным человеком. К собственному удивлению, Майлз чувствовал себя довольно хорошо. Словно многочисленные отсрочки в бракоразводном процессе истощили даже его запас угроз совести и виноватости. Он думал, что свадьба бывшей жены подействует на него угнетающе, усилив ощущение личного поражения, ведь они с Жанин клялись перед Богом и людьми быть вместе, пока смерть не разлучит их, и вот теперь она давала ту же клятву другому мужчине. Когда мировой судья спросил, имеются ли у присутствующих возражения против предполагаемого союза, Майлз с некоторым смущением обнаружил, что у него таковых более не имеется. Он всегда противостоял наивной вере Жанин в то, что жизнь можно начать заново, будто прошлого не существовало. Но именно это она сейчас и делала. Так почему бы Майлзу не последовать ее примеру, тем более что он уже все продумал? Впрочем, о том, как сложится новая жизнь Жанин, высшие инстанции пока не приняли решение. Майлза же огорчила, что ее великий день получился несколько второсортным. Конечно, светские б р а к и с о ч е т а н и я всегда казались ему конспективными, церемония заканчивалась, не успев толком начаться, на подписании бумаг о продаже дома уходит больше времени. И Майлз невольно отметил, что сделки с недвижимостью ныне считаются событием поважнее, инициативой, сулящей более долговечную отдачу, чем вступление в брак. Ну, с другой стороны, возможно, так было всегда». В конце концов, брак определяет наследственные права, упорядоченную передачу недвижимой собственности от одного поколения следующему, и не была ли торжественность, присущая бракосочетанием, лишь побочным продуктом куда более значимого, если не более священного, ритуала? Сама свадьба была почти такой же унылой. Жанин всех оповестила, что она хочет чертов праздник с забойной группой, и просторным танцполом, чтобы люди смогли реально оторваться, чтобы она смогла оторваться. Свадьба словно задумывалась с целью высветить множественные недостатки Майлза в качестве супруга. «Пока они были женаты, — казалось, — говорила Жанин, — ей катастрофически не хватало музыки, веселья и танцев, и теперь, дав отставку Майлзу Робби, она все это, наконец, получит сполна, — Господь свидетель». Для воплощения в жизнь ее намерений самым подходящим помещением, если убрать перегородки между классом аэробики и тренажерным залом, был фитнес-клуб Уолта. Поэтому орудия пыток, велотренажеры, лесенки и беговые дорожки куда-то вынесли, а коврики для йоги прислонили к стенам, словно для того, чтобы смягчить удар, если гости примутся раскатывать по залу на электромобилях. Размеры образовавшегося пространства – Навели Майлза на мысль, что приглашенных было много больше, чем явившихся на свадьбу. Группа вроде была неплохой, насколько Майлз мог судить, но играли они с тем расчетом, чтобы оглушительной громкостью спровоцировать у гостей опухоль мозга. Майлз стоял в сторонке вместе с б е м у ч и в ш и й с я геморроем, и х о р р с о м Веймаутом, упакованным в лоснящийся смокинг, поскольку он не смог отвертеться от предложения Уолта Кома быть его шафером. м а й л з а было неловко пялиться, но все же он заметил, как паутина вен на том, что росло на лбу х о р о с а пульсировала в такт бас-гитаре. Два часа он ш ч е л вполне пристойным отрезком времени для пребывания бывшего мужа, не хотевшего развода на свадьбе своей бывшей жены, поэтому, когда группа ушла на второй перерыв, Майлз разыскал Жаннин, сообщил, что уходит, пожелал ей счастья и добавил, что выглядит она потрясающе. что было правдой, хотя на невесту Жанин не слишком походила. «Нет уж, тебе не удрать без последнего танца», заявила раскрасневшаяся Жанин и потащила Майлза на середину танцпола. Группа даже в свое отсутствие п о ч е в а л а публику громоподобной музыкой, извергаемой усилителями. К пущей неловкости Майлза почти все гости замерли, наблюдая, как они танцуют. Им, наверное, казалось, что они присутствуют при некоем трогательном моменте, «Я предупреждала, тебе все это сильно не понравится», — сказала Жанин. «Ничего подобного», — соврал Майлз, — «разве что музыка громковата. Жанин это не убедила, зря ты пришел один. Позвал бы Шарлин, она бы тебе не отказала». Майлз обошелся бы без ее жалости и, однако, был растроган. Бывшая жена, хоть и слегка припозднившись, переживает, не чувствует ли он себя чересчур одиноко. «Она сегодня работает». «Так дал бы ей выходной, черт возьми! Ты же босс, Майлз! Мог бы вообще закрыть ресторан нафиг, если б ы захотел!» За двадцать с лишним лет совместной жизни он так и не привык к тому, с какой изумительной скоростью эта женщина переключает свои эмоции. Только что она ему сочувствовала, а через секунду уже обругала. «Жанин», — вздохнул он, — «если ты стараешься доказать, что мне не из-за чего горевать, разведясь с тобой, ты все делаешь правильно». В тот же миг в ее глазах заблестели слезы, и Майлз извинялся, пока она тихо плакала, положив голову ему на плечо и убеждая с о г л е д а т а е в в том, что момент, при котором они присутствуют, не просто трогательный. Это был обалденно прекрасный момент, даже у матерого лиса взгляд затуманился. Внезапные слезы на танцполе не застали Майлза врасплох. На неделе предшествовавшей свадьбе они лились рекой, сопровождаемые нудными переговорами, коих Майлз не избежал и на больничной койке. Сперва Жанин захотела, чтобы он был ее свидетелем. Идея настолько дикая, что Майлз расхохотался. Жанин немедленно з а в е л а с ь краской гнева и обиды, и лишь тогда Майлз понял, что она не шутила. Я подумала, как было бы приятно, если бы все прошло по-дружески, рявкнула Жанин. Что в этом плохого? Друзья, значит. Майлзу вспомнились уроки латыни в старшей школе, Вторым существительным, которое они прослоняли, к было «Амикус, друг», первым «Агрикола, земледелец», что м а с нашел странным. Неужто кто-то полагает, что в нынешних условиях слово «земледелец» им придется употреблять чаще, чем друг? «А что, если я просто приду и буду непрестанно улыбаться?» — предложил он свой вариант. «Это же вполне по-дружески, правда?» У его бывшей жены выступили слезы. «Отлично! Я сама себя выдам замуж!» И Майлз подумал, что это довольно точное описание происходящего. Если Жанин столь быстро уступила в вопросе его ф у н к ц и и на свадьбе, то лишь потому, как выяснилось позднее, что ей предстояла другая, более важная битва, и без его помощи она бы безнадежно проиграла, ибо ее дочь, так же, как и Майлз, не горела желанием сыграть заметную роль на материнской свадьбе. И тут Жанин проявила железную твердость. Богом клянусь, м а й л с Тебе лучше уговорить ее быть подружкой невесты. Я знаю, ты сможешь. Так что принимайся за дело прямо сейчас. Ну, ты не можешь заставить Тик сделать то, чего она не хочет делать, — попытался урезонить ее Майлз. Я не заставляю ее Майлз. Я лишь предложил ей выбор. Либо она это делает, либо она пожалеет, что не сделала, — сказала Жанин и разрыдалась прямо в больничной палате. Она всхлипывала и сморкалась, пока Майлз не сдался и не пообещал, что попробует поговорить с Тик. Вдобавок Жанин плакала так жалобно, что Майлз подумал, уж не нервный срыв ли у нее. «Ты знаешь, у меня нет ни одной подруги в целом свете, ш м ы г л а она носом, устав от слез. Если Тик откажется, мне придется приглашать в подружки невесты мою мать. Не вынуждай меня к этому, Майлз. Я знаю, что ты обо мне думаешь после всего случившегося. Но если я хоть немного была тебе дорога, не вынуждай меня стоять между б и а т р и с и Уолтом в день моей свадьбы». Судья может, не разобравшись, поженить этих двоих. Сделка, которую Майлз заключил с дочерью, была многосоставной, но в главном сводилась к тому, что Тик будет подружкой невесты у своей матери и притворится, будто исполняет эту обязанность с удовольствием, а взамен от нее не потребует танца с м а т е р о м лисом. А также Майлз пообещал свозить Тик в Бостон на выставку, ван Гога, в Музей изящных искусств, куда бы он все равно с ней отправился. Позднее он узнал о сепаратной сделке ТИК с матерью. Жанин пришлось подключить их компьютер к почтовому серверу. «С тобой ведь все будет в порядке?» — спросила Жанин. И он не сразу понял, о чем она. Как он будет себя чувствовать, когда она уедет в свадебное путешествие? Они, наконец, вычислили, что у тебя за болезнь? Нет, в то воскресенье вечером он сумел доехать до дома, но потом... Когда явился его брат, после звонка от встревоженной б Майлз бредил. В отделении скорой помощи по его свирепой температуре и бреду, последовавшим за принятием внутрь бургеров, предположили заражение кишечной палочкой, либо, что не исключалось, вирусный менингит. Майлза положили в больницу, где продержали несколько дней под пристальным наблюдением, хотя жар у него спал уже на следующее утро, а к вечеру понедельника он явно пошел на поправку. К концу его пребывания в больнице полдюжины врачей, обследовавших его и бравших кровь на анализ, к диагнозу так и не приблизились. Люди медицины. Они не искали в сфере духа. А Майлзу не хотелось спрашивать их, не связаны ли симптомы, которые они лечили, с тем, что его навестили призраки. Как у него было заведено, когда он еще был холостяком, Уолт к о м о переступив порог гриля, разразился д песней. «Столько ночей!» — голосил он, распахивая объятия всему миру. «Столько дней, столько ночей друг без друга!» «Почему нет?» — откликнулся Дэвид. На свадьбу он не пришел и не прислал извинений. Уолт затих на секунду, словно эта реплика была названием песни, не входившей в его репертуар, а затем начал заново, правда понизив громкость и пританцовывая устойки, «Сердце свое не тревожь, я вернусь, и это не ложь. Не гуляй под луной без меня!» За стойкой раздалось нестроенное «Па-па-па-пайя!» «Господи, командир!» — воскликнул Уолт, усаживаясь на свое обычное место рядом с Хоросом, успевшим съесть свой бургер с кровью в тишине и покое. «Как ты мог позволить такой женщине сбежать?» Уолт и Жанин провели медовый месяц на побережье штата Мэн, в гостинице класса «Постель и завтрак», предлагавшей существенные сезонные скидки. Жанин, по сведениям Майлза, нацеливалась на Антильские острова. «Не дай звезде ослепить тебя, лисенок», — посоветовал х о р а с вытирая стойку между ними грязной салфеткой для грядущей игры в д ж и н «Не дай луне разбить тебе сердце», — подхватил Бастер, не оборачиваясь. Его первая смена, с тех пор, как он вернулся в город, подходила к концу, и он плеснул уксусом на горячий гриль. Уксус незамедлительно вспенился и зашипел, распространяя запах достаточно едкий, чтобы сидевшие за стойкой прослезились, но столь же быстро запах исчез, подтверждая старую истину, нечто совсем уж жуткое длится недолго. «А где был ты в прошлую субботу?» — воззвал Уолт к Дэвиду. «Ты пропустил офигительную вечеринку!» Майлз слыхал, что после его ухода со свадьбы, Бывшая жена утанцевала до полного изнеможения нескольких крепких мужчин, изрядно напилась, а затем поскандалила с музыкантами, когда они, закончив играть, принялись убирать инструменты. Дэвид сложил газету, поднялся и потянулся за чистым фартуком. Что-то в этом мероприятии остудило мой пыл. — Джин, — объявил Хорос, выкладывая карты и записывая счет в блокноте. — Честный малый, а? — сказал он, обращаясь скорее к Майлзу, чем к Уолту. — Завидует, вот и все, — расплылся в довольную у хмылке Уолт. До него пока не дошло, что он уже проиграл партию. — Да н е оба с командиром завидуют. — Прикидывается, будто это не так, но мне ли не знать? — Конечно, — согласился х о р р с Ты скажешь, сколько у тебя очков, или мне самому подсчитать? Уолт уставился на карты, выложенные х о р р с о м Не бывает, чтоб джин получался так сразу. — Так докажи, что это не д ж и н м а т е р ы лис выложил свои карты и начал считать в уме. — Я облегчу тебе задачу. 52 плюс джин равно 72, — сказал х о р р с записывая. — Надеюсь, ты не в претензии от того, что сегодня я обыграл тебя быстрее, чем обычно. Я должен ехать в Агасту, голосовать за школьный бюджет, так что некогда мне тут развлекаться с тобой. — 72, — завершил подсчет о л д Открой это, пожалуйста, попросил Бастер, вручая Майлзу большую банку с маринованными овощами и потирая запястье. Из глаза Бастера больше не текло, но на него по-прежнему было страшно смотреть. Красный, распухший, с нависающим веком, сам Бастер, казалось, с лета похудел фунтов на 30. Болезнь лайма, как сказал его врач. У меня что-то с и л е н о к не хватает. 35 лет он дрочил этой рукой, покачал головой Хоррас. «Кто бы мог подумать, что теперь он и банки не откроет!» «Иди домой, Бастер», — сказал Майлз. «Остальное я беру на себя». Помощник повара без возражений снял фартук и отдал его Майлзу. «Завтра мне полегчает, вот увидишь». «Дай сюда», — сказал Уолл, имея в виду банку с маринадом. Он уже разделся до нижней облегающей майки, в каких выступают тяжеловесы, будто для игры в джинс х о р р е с о н требовалась абсолютная свобода движений. Несмотря на выраженное пристрастие Уолта Кому ко всему сексуальному, Майлз подозревал, что открыть банку, с которой не справился другой человек, доставит ему даже большее наслаждение, чем секс. Поэтому м а й л с его проигнорировал, поддел резиновую уздечку, крышка тут же щелкнула. а т и схалтурил!» — возмутился Уолт. т а к любой сможет!» т д ж и н х о р р с опять выложил карты на стол — «Даже ребенок, блин, сумеет открыть банку таким способом!» Уолт посмотрел на ухмыляющегося Хоросу. «То есть как Джин?» «Шестьдесят девять плюс Джин», — пояснил Хорос, вписывая восемьдесят девять в таблицу их игр. «Восемьдесят семь», — сказал Уолт. У него была своя арифметика. Он сердито подвинул карты к своему противнику. Хорос отодвинул карты обратно. «Сосчитай еще раз». Уолт так и сделал... И спустя минуту у него образовалась иная сумма. 89, сказал он. Ахорас показал ему блокнот с уже вписанной цифрой. "Но ведь и ты мог ошибиться", обиженно заметил Волт. "Тебе такое не приходило в голову?" Хорос перетасовал колоду и дал Волту снять. "Приходило, конечно. Впрочем, я всегда стараюсь избегать простейших сценариев". Волт был слишком занят, собирая по одной карте в руку, чтобы услышать насмешку в голосе Хороса. «Говорят, у вас появятся конкуренты, командир», — сказал он, когда, наконец, разобрался с раздачей и скинул парочку карт. Дэвид разгружал холодильник, и Майлз, глянув на него искоса, отметил, что брат и ухом не повел. Майлзу хотелось бы думать, что и по его физиономии ничего прочесть нельзя, но Хорос уже с любопытством уставился на него. «С чего вдруг, Олд?» — спросил Майлз, как можно равнодушнее. — «Жанин сказала, что ее мать в к а л а х а н е опять собирается кормить людей ланчами», — отрапортовал м о л о д о ж о н выбирая одну из б р о ш е н н ы х х Оресом карт. «Вроде бы уже через месяц». «Желаю ей удачи», — ответил Майлз. И он не лицемерил. Почти все утро он провел в заведении б а куда был вызван электрик. Новости были неутешительными. На кухне Каллахана, да и во всем здании, если на то пошло... Не нашлось ни дюйма проводки, соответствующей стандарту, из чего следовало, что всю старую дедовскую проводку надо переделывать согласно действующим нормам. Ни б ни Майлз не собрали бы требуемые суммы, не взяв кредита, но идти в банк обоим не хотелось, поскольку это означало обнародовать свои планы. Майлз в особенности настаивал на том, чтобы держать их затею втайне, хотя бы до конца октября, когда миссис Уайтинг обычно отбывает на всю зиму в теплые края. Помнится, они подавали фантастический сэндвич с бастурмой, когда еще ее муж был жив. Дюймов два толщиной, пальчики оближешь. Дэвид вынул из холодильника большой поднос с сырым р о с т б и ф о м уже натертым травами. Но его подвела больная рука, и когда мясо комом вывалилось на противень, он обернулся на Майлза. «Да», — говорил его взгляд, — «я должен был попросить помощи. В следующий раз так и сделаю, наверное». «Ты, правда, раскошеливался на сэндвич», — придал Дэвид интимности воспоминаниям а й л з а «Вот что я тебе скажу», — Уолт подозрительно поглядывал на своего противника. «Я пойду с трех». х о р р с а его маневр не впечатлил. л 8 м и н у с твои 3 показал он Уолту с в о и карты, затем вписал тщедушные пять очков на свой счет в новую чистую колонку. «Ну ты опять сдал мне черти что?» – расстроился Уолт. «Почему Джин всегда у тебя?» «Потому что иначе ты выиграешь, а я проиграю», – объяснил х о р р с Мимо проехала патрульная машина, но кто сидел за рулем, Майлз не разглядел. Автомобиль двигался медленно, и Майлз ждал, что вот сейчас он развернется и встанет у обочины напротив ресторана. На прошлой неделе Джимми Минти трижды парковался напротив гриля, И в третий раз м а й л с рассверепев, позвонил шефу полиции. Почему д ж е м м и Минти наблюдает за моим рестораном? — Нет, это не так. Мы там установили радарную ловушку. Вот и все, — объяснил Билл д о у з Чертовы ребятишки вообразили, что могут выжимать пятьдесят, поскольку в центре города больше никто не живет. — Извини за любопытство, но что вы с ним не поделили? — Трудно объяснить, — сказал Майлз. — Попытайся. Он думает, что раньше мы были друзьями. Может, и были, я не помню. Но сейчас вы не дружите. — Точно. — Послушай, я сам собирался тебе позвонить. Если никто не пошевелится, боюсь, твоего бывшего дружка произведут в исполняющего обязанности шефа полиции, когда я покину пост. — Ты уходишь, Билл? — Вроде того. У меня рак, но людям об этом знать пока рано. — Господи, Билл! — Да ладно, я тут неплохо провел время. — Тебя лечат? — А то... Недавно прошел курс «Проклятое лечение», оно-то меня и убивает. Ну, давай лучше а Минти. У него имеются друзья в верхах, включая твою приятельницу. Не обратишься ли к ней? Говорят, она к тебе прислушивается. Слушать-то она слушает, не стал отрицать Майлз, но еще до сих пор не исполнил ни одной моей просьбы. — И все же, — продолжил Билдоус, — ты окажешь городу услугу, если попытаешься. Нет ничего хуже плохого копа. «Конечно, есть», — возразил Майлз. «И мне жаль, что с тобой такое приключилось. Могу я чем-то помочь?» «Не рассказывай ни единой живой душе».